Глава третья. Обратно в город я вернулся в приподнятом настроении. Загорелый и весьма довольный собой, с причала направился сразу домой. Сходили с корабля мы с графиней поодиночке, словно действительно между нами ничего не было. И я вновь подумал, что это время без времени — весьма полезная штука. Дает безопасно сбросить копящееся напряжение, Что не говори, а расслабляться надо, а не только посвящать все время учебному процессу. Зато теперь, с новыми силами, я был готов приступить к обучению. Заодно прикинув и по личным изысканиям в сфере магии. Поле для работы было огромное. Куда ни ткни, везде зияли здоровенные пробелы в теории. Была, конечно, опасность, что я залезу в темы, которые подпадают под запрещенку, Но недаром у нас кафедра права за соседней дверью была. Был у меня на всякий припасен железный аргумент, что это читать литературу до восьмисотого года запрещено, а вот выводить самому постулаты, описанные там, под запрет не попадает. Встретив на пороге, миссис Шонс тут же всплеснула руками. — Вальдемар, как загорел-то! Отдохнул, посвежел! Не то что раньше, бледно было, сунувшийся. Говорила я, студенты до добра не доведут, своего от академии отговаривала, а он хотел, хотел, всю кровь ведь выпьют окаянные. Молодежь нынче пошла, никакого уважения. Я тактично промолчал, не став напоминать бабкины же слова, что лучше бы муж в академии преподавал, чем сгинуть в мертвых землях. А то получится, что это она же сама его на смерти толкнула. Скинул плащ на вешалку. А то в Анкарне никак на тропическом острове, в одних плавках не побегаешь. Вообще, конечно, случившийся тысячу лет назад катаклизм меня занимал все больше и больше. Судя по всему, покрыв льдом огромные пространства посередине континента, он кардинальным образом сменил климат везде, кроме совсем уж отдаленных мест, типа того же острова желаний. Это какой же силы должно было произойти магическое преобразование? чтобы повлиять на территорию размером примерно с Евразию. Задачка явно не для первого курса академии, да и не для последнего. — Проголодался, косачик? — поинтересовалась бабка. — Есть немного. Кивнул я, и та тут же унеслась на кухню, загремев там посудой. Расстегнув сюртук, по чуть поскрипывающей лестнице поднялся наверх, отпирая дверь в квартиру. И тут же почувствовал, что чего-то не хватает. Пройдя по коридору и заглянув в комнату Виолар, тут же понял, чего. Все ее вещи оказались вывезены, постель аккуратно застелена и накрыта пледом, а плотяной шкаф изъял пустотой сквозь приоткрытые дверцы. Вывод напрашивался сам собой, что моя студентка нашла себе новое жилье. Одновременно испытав и облегчение, и некоторое разочарование, я устыдился низменных порывов. В конце концов, я должен обучить девицу магии, а не чему-то еще. Еще раз оглядел комнату, снова становившуюся моей собственной спальней, и внезапно обнаружил вещь, похоже забытую альтиной. Крушевная лента длиной около полуметра лежала на полу, выглядывая краем из-под кровати. Опустившись на колено, я достал ее, рассматривая. Впрочем, ничего особенного в ней не было. Кружева да кружева. Вряд ли это был какой-то особо важный элемент гардероба. Скорее всего, лента в косу или еще какую-нибудь прическу. Поэтому я не стал суетиться. Но зарубку в памяти оставил. При случае вернуть хозяйке. А то потом вспомнит и решит, что я какой-нибудь фетишист, раз не отдаю ей. Переодевшись в домашний халат и тапочки, спустился на первый этаж. Пройдя на кухню, застал хозяйку, как раз водружавшую на стол кастрюлю с каким-то одуряющим пахнущим варевом. «Садись, Вальдемарчик!» Заквахтала та сразу. «Попробуй, новый рецепт узнала. Называется «Красная похлебка» по-понтийски». «Да?» — повел носом я, еще раз принюхиваясь. Однако пахло хоть и необычно, но вполне аппетитно. И я почувствовал, как рот заполняется слюной. Как-никак полсуток не ел. Дождавшись, когда нальют похлебку, и правда имеющую красноватый оттенок в миску, тут же зачерпнул и отправил полную ложку в рот. Замер. А затем, судорожно проглотив, только и смог что вымолвить короткое «Ух!». Но не потому, что слегка обжег язык. Просто похлебка оказалась страсть какой острой. «Ну как, вкусно?» Тут же вопросительно заглянула мне в глаза миссис Шонс. «Ага», — промучал я, глубоко дыша. «Вкусно?» Впрочем, оно, несмотря на остроту, было действительно вкусно. Напоминало красный перец, более яркий и приятный, чем черный. Зачерпнув вторую ложку, я аккуратно подул на нее, а затем засунул в рот, вновь в оконцовке не удержавшись, чтобы снова не ухнуть. Вспомнив давний мем, пробормотал — «Натуральный батин суп!». Так, в общем-то, через раз выдавая в полголоса «Уф!» и «Батин суп!», я похлебку и доел. А когда вывалил распухший язык, привалился к стене, то увидел, что хозяйка смотрит на меня большими глазами. — Так это правда? — прошептала она. — Что ты тайный сын пантийского князя. Когда до меня дошло, что сказанное в шутку коллегам по работе начало неконтролируемо расползаться в народе, то не на шутку встревожился. Еще не хватало отряда понтийцев по мою душу. — Да нет, конечно, но какой я понтиец? Я фальшиво заулыбался. — Я простой сирота из уст волса Но, похоже, бабку совсем не убедил, потому что та важно кивнула и прошептала. — Конечно, конечно. «Не переживай, Вальдомарчик, я никому не скажу. Могила!» И она показала, как воображаемыми нитками зашивает себе рот. «Как же не скажет!» — подумал я, глядя в хитрые глаза женщины. «Первым делом побежит по секрету всему свету рассказывать, что информация подтвердилась, что у нее живет тайный отпрыск пантийского главы. И ведь, поверят же, любит народ это дело — верить». Какую бы ерунду ни рассказывали, хоть что в поросе все с песьями головами ходят, хоть что у алалийских женщин не вдоль, а поперек. Я еще раз взглянул на миссис Шонс и коротко вздохнул. Но не раскольников я, топором бабок по голове не отовариваю, мысленно смирившись, что в будущем могу поиметь новых проблем. «Да», — вспомнил я про Виолар, — «Альтина съехала?» Не то, чтобы мне нужно было особое подтверждение от того, что я увидел своими собственными глазами, но что-то внутри требовало для окончательного успокоения. «Как есть, съехала», — покивала бабка. «Вернулась аккурат через день, как ты собрался. а Забежала вся такая решительная, сразу наверх пошла». Потом спустилась, про тебя спросила. Я сказала, что ты отдыхать. Она походила, походила туда-сюда, расстроилась немного, а потом часа через два сообщила, что будет собирать вещи. Ну и ладно, и хорошо, я так считаю. Где-то видно, чтобы целый профессор в одной комнатке ютился. Так что теперь вся жилплощадь твоя, как раньше. Миссис Шонс ничуть не переживала по поводу студентки, и я ее понимал. Квартплата одна и та же, а суеты вдвое больше. Но грыз меня некоторый червячок. Больно странное поведение было у Альтины. Впрочем, мало ли там что было. В конце концов, в академии увижу ее. Спрошу. Поднявшись в кабинет, я уселся за стол. Провел ладонью по столешнице, вновь ощущая, как потихоньку настраиваюсь на деловой лад. Что не говори, веселье хорошо, а работа лучше. Особенно, когда открываешь что-то новое. А магия для меня была глубоким океаном, в который я зашел едва-едва поколение. Интригуя и будоража теми тайнами, которые можно раскрыть, нырнув в самую пучину. Решительно потянувшись к выдвижному ящику, я вновь достал шкатулку с артефактом древних, доставая покрытый закорючками цилиндр диаметром в четыре и длиной в двенадцать сантиметров. Положив на стол перед собой, следом достал дневник с записями исследований. Пусть времени на это у меня было не слишком много, но я уже успел выяснить, что опасности устройства не представляло, как и магия, в нем находящаяся. Комплексное воздействие магии обнаружило определенный отклик на все четыре стихийных направления и по своей структуре напоминало запирающее заклинание на шкатулке, где цилиндр хранился. Вот только дальнейшее изучение показало, что цилиндр не еще одно хранилище для чего-то более мелкого, скорее наоборот, ключ от такого хранилища. И похоже, что муж миссис Шонс именно с этого ключа брал идею для своего замка. Правда, четыре стихии не осилил, сделал только две. Но даже это, учитывая сложность плетения, было большим достижением для современных магов. «Что же ты отпираешь?» — пробормотал я, в который раз разглядывая за на цилиндре. Не было сомнений, что это не просто украшение, а какой-то шифр. Вот только местное письмо они совсем не напоминали, хотя с момента катаклизма письменность вроде не менялась. Значит, это было что-то особенное, возможно, некое тайное письмо древних магов с другим алфавитом располагались за корючки в 12 рядов, кольцом опоясывая цилиндр. Аккуратно выписав их на листок бумаги, я принялся группировать их по видам. Если принять, что это тайный язык, значит, значков должно быть столько, сколько букв в алфавите. Тут их было 26, но значков я насчитал 12 видов всего. Вряд ли тайный язык был настолько фонетически беднее». Значит, скорее всего, это была не азбука. Логично напрашивался вывод, что это цифры, но здесь счет был строго десятичным, никаких извращений вроде нашего земного римского двенадцатиричного счета. Тут я замер, обдумывая эту мысль. А вдруг действительно, чтобы запутать непосвященного, создатели ключа сознательно изменили систему счета Здесь, как и в моем мире, кто-то мог взять за основу счета количество фаланг на пальцах одной руки, исключая большой. Вернее, считая большим пальцем фаланги остальных. Вот только как понять, какая закорючка какую цифру обозначает? Я еще раз вгляделся в них, а затем, подняв правую ладонь, начал прикладывать кончик большого пальца поочередно к каждой фаланге, внимательно рассматривая получившееся И спустя пару мгновений победно улыбнулся. Закорючки были схематичным изображением пальцев в разных позициях. Вскоре разбивка по цифрам уже была у меня. И я переписал все двенадцать рядов, только уже в привычном для меня виде. Но это было только начало пути. Пусть первый этап расшифровки я преодолел, оставался второй. Понять, что эти цифры теперь означают. Двенадцать рядов по 8 цифр в каждом. Это 96 цифр ровным счетом. И пока у меня не было совершенно никаких ассоциаций на тему, что они могут означать. Покрутив цилиндр и так, и эдак, я со вздохом убрал его обратно в шкатулку. На следующее утро я был уже в академии. Новогодние каникулы еще не кончились, и никто и ничто не нарушало установившийся покой. Но совсем скоро кончится первая декада, и пустые газоны заполонят студенты. Тишина в ужасе покинет это место до следующих каникул, и покой нам будет только сниться. То и дело в воздухе будут летать заклинания и пробовать на прочность крепкие стены, которые не столько защищают Академию от угрозы извне, сколько защищают весь остальной город от самой Академии. Взлетев по ступеням, я вошел в просторный холл, направляясь в ректорский кабинет, предполагая, что Сильвия должна быть на месте. Угадал. Разве что не угадал, что она там будет не одна. Ничего такого на самом деле. Просто Магесса Дэра и проректор по внеучебной госпожа Мымр изволили пьянствовать. Распахнув дверь, я увидел их обоих, вольготно расположившихся в креслах, в окружении батареи винных бутылок. — Большей частью пустых. — А, наш размещенный воином профессор пожаловал, — произнесла чуть заплетающимся языком женщина, посмотрев на меня. — Ну, заходи, коль не шутишь. — Сильвия, прогырда, Поздоровался я с обеими дамами. Прошел, аккуратно переступая стеклянные емкости. Присел на стул. — Что отмечаете? — Отмечаем. Нодерлен икнула. Затем скривилась и отхлебнула из горла, зажатой в руке бутылки. Похороны отмечаем. Я перевел взгляд на понтийку, но та и не думала смеяться, продолжая с отрешенно мрачным видом смотреть куда-то вдаль. Похоже, ректор про похороны не шутила. Соболезную, лаконично ответил я, не став уточнять, кого и когда похоронили. Личное дело меня не касается. Спросил. «Насчет переформирования группы не думали?» «Твою мать, локарис, ты что, даже сейчас, в такой момент не можешь дать мне нормально проститься с давним товарищем?» С презрением произнесла Сильвия, покосившись на меня. «Тебе настолько это важно?» «Прости, но да, важно. Если я не вовремя, так и скажи, приду завтра». «Сиди», — топнула ногой она. Перегнувшись через подлокотник кресла, нашарила еще одну бутылку вина на полу, швырнула мне, ну, или точнее будет сказать, что в меня. Благо, сработали рефлексы, и увесистый снаряд я перехватила до того, как он встретился с моей головой. — Решили мы все, Получишься свою группу, с этими заучками, даже можешь их по своей программе учить, не бухарен! — грубовато ответила мне женщина. Все одно в выпускные экзамены сдавать будете не мне, а кому? Задал я резонный вопрос. А я знаю, как в столице решат. Надерлен замолчала, вновь надолго присосавшись к бутылке, затем вновь сфокусировала взгляд на мне и на вине, которое я вертел в руках. Все сидишь, пей, давай, пару глотков за беспокойную душу боевого мага Руксила Кадиса которому не сиделась на одном месте и зашила в жопе вот такого размера. Достойный был муж. Внезапно подала голос Мымр, все так же продолжая глядеть в пустоту. Появился ниоткуда и ушел в никуда. Я тактично промолчал. Похоже, обеих женщин с этим неизвестным мне Руксилом связывали какие-то отношения. Ни-ниоткуда, поправила подругу Сильвия. Он был парнем с улицы, самого занюханного района столицы, воришка без прошлого и без будущего. Пока не ограбил магистра магии, который, распознав в нем магический талант, взял его себе в обучение. И ты веришь в эту чушь? внезапно хмыкнула Рогырда. Поверь мне, навидалась я таких со дна. Ничего общего. Задурил он тебе голову. Просто одаренный сынок богатеньких родителей, позволивших себе оплатить индивидуальное обучение у магистра. Его проверял сам капилан, И капилан тоже был всегда себе на уме. Ему было выгодно поддержать такую легенду подчиненного. Когда ты в разведке, чем меньше правды о тебе знают, тем лучше. Голос Пантийки был вполне членораздельным. Вот только откровенность, с которой она говорила, выдавала в ней крайнюю степень опьянения. Ничем другим я подобную слова охотливости женщины объяснить не мог. Тут же пожалел, что остался. Больно уж неудобные темы начали всплывать. Разведка там всякая. — Тихо! — зашипела Нодерляйн. Посмотрела на меня холодно. Спросила. — Ты что-нибудь слышал? — Я? — приподнял я бровь. — Простите, задумался, а о чем вы сейчас говорили? — Молодец! Резко уронила голову на грудь ректор, но тут же подняла обратно. — Правильно. Ни хрен кому-то знать, что мы из разведки. Обреченно вздохнув, я произнес. — Это я тоже не слышал. Поднялся было, собираясь уйти, но тут вновь послышался резкий голос ректорши. — Куда? Сиди давай. — И зачем я вам? — Решать будем, что с тобой делать. Слишком много, ты уж знаешь. — Так... Э...» — протянул я, начиная закипать. — Милые дамы, у меня к вам один вопрос. — А вы часом не охренели? Сами тут выбалтываете государственные секреты, называете все пароли, явки. — А крайний я? — Нет, это вас первых за разглашение притянуть надо. Тут, разозлившись окончательно, я не выдержал и язвительно заметил. «А я ведь догадывался, что не просто так ты, магистра Калистратиса, с должности подвинула». Чувствовалась за всем этим рука имперской канцелярии. «Одно не могу понять. Зачем?» «Нормальный же мужик, Рихат. «Разве что жадный, да в клубе любит деньги на игры спускать». «Ты смотри, какой наблюдательный!» Произнесла Рогырда. Посмотрела на Сильвию. Вздохнула и добавила... Положительно, он слишком много знает. Придется и его тоже. — Что, меня тоже? — встревоженно переспросил я. — Тоже в разведку принимать? — ответила почти трезвым голосом Нодерляйн. — А то действительно неудобно получается.